На борту судна ВМС США Трейси Болден, Майкл Кой облокотился на ограждение палубы и смотрит на горизонт. Хотите знать, кто проиграл мировую войну Z? Киты. Думаю, у них изначально не было особых шансов. Когда же в море вышло несколько миллионов голодных людей и половину мирового флота превратили в рыболовные суда? Тут многого не надо. Всего одна глубинная бомба, сброшенная с вертолета, не очень близко, чтобы оглушить, не причиняя физического вреда. Киты замечали опасность слишком поздно. Взрыв и все. Чудовищная потеря. И не надо быть занудой, распространяющим запах почули, чтобы оценить ее масштабы. Мой отец работал в Скрипс. Не в Клермонском колледже для девочек, а в океанографическом институте возле Сан-Диего. Вот почему я пошел на флот. Вот где я научился любить океан. От калифорнийских серых китов невозможно оторвать глаз. Величественные животные. Они вернулись после того, как их едва не довели до вымирания. Киты перестали нас бояться. Иногда можно было подплыть ближе и даже погладить. Они могли убить нас в мгновение ока, одним взмахом четырехметрового хвостового плавника, одним движением тридцати с чем-то тонного тела. Первые китобои называли их дьявольскими рыбами, из-за ярости, с которой они дрались, если их тронешь. Киты знали, что мы не собираемся причинять им вред. Они даже позволяли себя гладить. Или, когда защищали потомство, аккуратно отталкивали. Столько силы, столько возможностей для разрушения. Удивительные существа калифорнийские киты – А теперь их нет. Как нет ни синих китов, ни полосатиков, ни горбачей и гладких китов. Говорят, кто-то видел нескольких белук и нарвалов, которые выжили под арктическим льдом. Но их, наверное, недостаточно для восстановления вида. Я знаю, есть пара нетронутых стад косаток, но при сегодняшнем уровне загрязнения прогнозы далеко не оптимистические. Даже если мать природа все-таки даст этим убийцам какую-то отсрочку, приспособит их, как некоторых динозавров, нежные гиганты исчезли навсегда. Как в том фильме «О Господи», где Всемогущий предлагает человеку с нуля создать макрель. «Ты не можешь», — говорит он. «Да, если какой-нибудь генетический архивариус не добрался до них раньше глубинных бомб, мы не сможем создать калифорнийских китов». Солнце уходит за горизонт, Майкл вздыхает. «Поэтому, когда в следующий раз кто-то начнет говорить вам, что настоящей потерей в этой войне стала наша чистота или частица нашего гуманизма...» Плюет в воду. «Пошел ты, приятель, скажи это китам».